Глава 39. Через несколько дней после Дня Благодарения мама приглашает нас с сестрой на обед. У Джорджии сегодня выходной, и я зуб даю, что она немного злится на это сообщение в семейном чате. Наверняка она предпочла бы заняться подготовкой к свадьбе, но, возможно, она, как и я, чувствует, что это важно, и принимает приглашение. Я спросила у мамы, как же наш магазин, а она ответила, что его можно закрыть на час самый разгар рабочего дня, в разгар курортного сезона. В жизни не видела более яркого и ослепительного красного флага. Укотавшись от холода, подумать страшно, что в ближайшие месяцы станет только холоднее. Я выбираюсь на улицу и направляюсь к своей машине. Моя машина, мой верный и надежный друг, именно сегодня решила не заводиться. «Нет, нет, нет!» — повторяю я и пытаюсь снова, но двигатель никак не заводится. «Ты шутишь!» Я ударяю руль. «Не подводи меня, детка!» Вдруг она меня послушает, если я стану разговаривать с ней ласково. «Давай, давай!» Я осознаю, что обращаюсь с просьбой к неодушевленному предмету, но мне все равно. Машина не внемлет моим мольбам. В окно стучат, и из моего горла едва не вырывается крик. Это Тайер. Он стоит, наклонившись к окну и нахмурив брови. Я открываю дверцу. Машина не заводится, а у меня встреча с мамой и сестрой за ланчем. Я могу посмотреть, в чем там дело. Возможно, тебе нужен новый аккумулятор. Я еду в город с братом. Мои плечи опускаются. Можем тебя подвести. Я не хочу причинять вам неудобства. Садись в фургон с Алем. И он шире открывает мою дверцу. Я с улыбкой выхожу и закрываю машину. Хотя кому взбредёт в голову красть этот кусок железа. Фургон Тайра уже стоит на подъездной дорожке. В воздухе клубятся выхлопные газы. Тебе придется ехать на заднем сиденье он подходит сзади. Лейт не настолько джентльмен, чтобы уступить тебе переднее». «Хорошо, я вообще не рассчитывала, что вы меня подвезете. Его пальцы нежно поглаживают мои, когда он проходит мимо, тянется к задней двери и открывает ее для меня. «Твоя машина не заводится. Я не такой мудак, чтобы бросить тебя здесь на произвол судьбы». «Вряд ли это можно так назвать», — возражаю я, забираясь на сиденье. «Моя машина припаркована возле моего дома». «Какая разница?» Он закрывает за мной дверь. Сидящий впереди брат оборачивается и криво усмехается. «Привет!» Произносит он ровным глубоким голосом. Он мягкий, как мурлыканье, как бархат, в отличие от хриплого и грубоватого голоса Тайра: «Я леет!» Он протягивает мне руку, пока Тайр садится в фургон. «Салем!» Он жмет мою ладонь. Его рука мягче, чем у брата. «Приятно познакомиться!» Его улыбка становится шире, и он, не стесняясь, меня разглядывает. Тайер шлепает его по затылку. «Перестань пялиться, ей 18. Она для тебя слишком юная». «Слишком юная для тебя? Я знаю, что его брат младше его на несколько лет. Если я для него слишком юная, что тогда говорить о нас с Тайером? Я пристегиваюсь ремнем безопасности и скрещиваю руки на груди. Я не хочу зацикливаться на его словах и придавать им слишком большое значение». Скорее всего, он сказал это, чтобы удержать своего брата от приставаний ко мне. На черт возьми, как же это больно? Тайер смотрит на меня в зеркало заднего вида. Где тебя высадить? Я обормочу название ресторана. Лейт поворачивается ко мне. Скажи, каково это быть соседкой этого кретина? Он добродушно шлепает Тайера по плечу. Эмм, мычу я. Это... Э...» Хватит ее допрашивать, рычит Тайер. «И отверни от нее свою морду». Лейд вздыхает и отворачивается. «А тебе обязательно вечно изображать из себя старшего брата. Кто-то из нас должен вести себя ответственно». Тайер поворачивает свой фургон на Мейнстрит стрит и тормозит у ресторана. «Большое спасибо, что довёз. Искренне благодарю его я». «Мне было нетрудно с Алем. Я вылезаю из машины и иду к ресторану, чувствуя на спине его взгляд. Вскоре я слышу, как фургон отъезжает». Войдя в ресторан, я сразу вижу маму и сестру. Джорджия неистово машет мне, я пробираюсь к ним между столиками и замечаю рядом с джорджей стопку свадебных журналов. Иногда я чувствую себя какой-то недодевочкой, ведь я никогда не мечтала о свадьбе, в то время как моя сестра планировала ее еще с пелёнок. Быстро обняв маму и сестру, я устраиваюсь на сиденье рядом с джорджей так как сиденье рядом с мамой занято ее сумкой. «Вы уже сделали заказ?» Джорджия поправляет рассыпавшиеся по плечам светлые волосы. «Только напитки». Я просматриваю меню и откладываю его в сторону. Мы здесь часто ели, так что решение я принимаю мгновенно. «Так приятно видеть вас обеих, мои девочки». Мама улыбается. В ее взгляде задумчивость и тоска. «Мы стали так редко проводить время вместе». «Жизнь — суета», — произносит Джорджия, потягивая из бокала вино. «Вино. За обедом». Хм, лично я никогда не была большой любительницей алкоголя, и мне трудно представить себе вино за обедом. Подходит официантка, мы делаем заказы, и я выбираю для себя напиток. Диетическую колу, разумеется. Официантка едва успевает отойти от нашего столика, как Джорджа начинает щебетать. «Я хочу летнюю свадьбу, так что мне нужно уже сейчас выбирать место, подыскивать фотографа и ресторанное обслуживание». Бормочет она и загибает пальцы, подсчитывая все пункты. «Пора задуматься о платье. Чем раньше, тем лучше. Вы же знаете, какая я привереда. О, и Салем. Ты согласишься быть подружкой невесты?» «Ого! Сестра застигла меня врасплох. Мы довольно близки, но я предполагала, что она зарезервирует это место для одной из своих подруг. Конечно, Джорджа. Для меня это большая честь». Она счастливо улыбается и крепко меня обнимает. Хотя это и не совсем удобно, учитывая, что мы сидим бок о бок. Я так волнуюсь, мама. Она отпускает меня и поворачивается к нашей маме. Надеюсь, ты поведешь меня к алтарю? Она нервно прикусывает губу, как будто боится, что мама откажется. Ваша газировка? Прерывает ее официантка, ставит мой стакан и удаляется прочь. Джорджи! Мама сжимает руки, в ее глазах стоят слезы. Я буду польщина Мы едим и разговариваем о грядущей свадьбе. Моя тарелка почти пуста, когда мама со вздохом отодвигает от себя недоеденную порцию. Как будто она не только не в силах переварить еще кусочек, но и больше не может смотреть на тарелку. Есть причина, по которой я попросила вас, девочки, встретиться со мной за ланчем. «Настояла», — поправляет я Джорджия и указывает на нее вилкой. «Ты настояла, чтобы мы сюда приехали, мам». Мама прерывисто вздыхает. «Я не знаю, как правильно говорить о таких вещах». «Ты с кем-то встречаешься?» — выпаливает Джорджия. «И мне хочется пнуть её за то, что она перебивает маму. Это так грубо». «Нет». Мама качает головой, невесёлый смех вырывается из ее горла. «Я... <backs> Нет, дело не в этом». «Мама...» Уже сейчас, вглядываясь в ее искаженное болью лицо, я понимаю, что все плохо. «Я...» она садится ровнее убирает с колен салфетку и кладет ее на стол и расправив плечи бросает нам бомбу у меня рак и прогнозы скверные ты не просто чувствуешь как разбивается твое сердце ты это слышишь эхо слов бьется в твоем черепе как шарики в пинбол машине у меня рак у меня рак у меня рак салям кричит мне след мама Сама не знаю как, я вскакиваю из-за стола, спотыкаюсь, выбегаю на улицу. Нахожу ближайший замерзший куст, и меня рвет тем, что я только что съела. Пешеходы на тротуаре ругаются и убегают, как будто у меня чума. Рак. У мамы рак. Я даже не знаю какой. И имеет ли это значение? По ее словам прогнозы скверные. Я... я не могу ее потерять. Я делаю неровный вдох, изо всех сил пытаюсь набрать в легкие кислорода. Холодный воздух обжигает. Я бреду по улице, шатаясь и обхватив себя руками. Пальто осталось в ресторане. Хорошо, что на мне толстый свитер с высоким воротом. В конце улицы у меня хватает присутствия духа дождаться зеленого сигнала светофора, чтобы ее перейти. Я почти на другой стороне, когда слышу свое имя. Но меня зовет ни мама, ни Джорджия, и даже не Тайр.